553. Матерь Агни-йоги Мир тонкий есть область существования всех устремлений, мечтаний, желаний и мыслей человека, порожденных им на земле и нереализованных, и непогашенных в мире плотном в силу различных причин. Неосуществимое в мире земном может быть осуществлено в мире надземном. И здесь возможно и там потому мир тонкий можно назвать миром осуществимых невозможностей К примеру скажу на земле человек не может летать без летательных аппаратов там может не может здесь мыслью творить видимые земляном предметы там может но видимые развоплощенцы там может мгновенно быть где захочет Многое может там человек, освобожденный от тела и вооруженный знанием законов тонкого мира.